Система Барза. Итак, сенатор, вы ничего не хотите мне рассказать? Как только Кондор вошел в звездную систему Федерации Невей Барза, я тут же вызвал этого старого тролла на разговор и потребовал объяснений. Вы хотя бы понимаете, что намеренно отправили меня на смерть? Там нас ждала засада. Механоиды. У вас что, последние мозги от старости отказали? О чем вы думали, когда сделали подобное? Как вы себе представляете-то факт, что я должен был сражаться с целым дредноудом Зинов, которые они захватили? Может, вы даже не задумывались о таких вещах? Но я не хочу становиться жертвой ваших интриг. Мне достаточно и того, что там был этот корабль. И он, к вашему сведению, старательно потрошил корабли вашей эскадры. Мы еле успели смыться оттуда. Хорошо еще то, что нам удалось этим маневрам спугнуть данных разумных которые банально постарались покинуть эту звездную систему. Видимо, закономерно ожидая подхода полноценного боевого соединения Содружества. Не знаю, по какой причине все это произошло, но для меня важно то, что я выжил. А вот вам, сенатор, придется объясниться, прежде чем я соглашусь передать вам, а не продать с торговой площадки те самые искусственные интеллекты с кораблей этой экспедиции. Естественно, что перед этим я удалю с них всю информацию, которая может касаться интересов Федерации, а остальное меня уже никак не интересует. Судя по растерянному лицу этого разумного, Град Варш совершенно никак не ожидал моего возвращения. Тут еще и такой наскок. Да, искусственный интеллект из кораблей эскадры, которые представляли из себя полноценные кластеры, я оставил себе. А вот эти, которые были в различных лабораториях, можно будет отдать. Пусть специалисты Федерации с ними сами что-то решают. Меня это не касается». Оборвав связь с сенатором, я тут же вызвал юристов из корпорации «Юркон», которым сразу же перекинул всю информацию касаемо действий конфедерации «Делус» на территории фронтира. Пусть разберутся с ними как следует. Естественно, что юристы были шокированы такой новостью. Только таких сюрпризов ими не хватало так как в данном случае саму эту ситуацию осложняет тот факт, что конфедерация вообще-то ранее не проявляла излишней активности, по крайней мере, столь явно. А тут вдруг подобное. Странно это все, но меня сейчас это не беспокоило. Меня в первую очередь беспокоило то, что для этих разумных я по какой-то неведомой причине вдруг стал врагом. Значит, надо постараться избавиться от подобной проблемы. Воспользовавшись тем, что те же самые юристы как раз держат свое дело в кулаке, старательно вынуждая своих противников идти на поводу у действующего закона. По закону того же Содружества обвинять меня в преступлениях голословно уже было преступно. Так что боюсь, что этим разумным не останется ничего другого, как признать свою глупость и отступиться. Причем в этом случае им будет невыгодно любое столкновение моих интересов с их интересами. Ведь в этом случае они будут официально обвинены в том, что это именно их провокация. Естественно, что юристам я передал все записи протоколов, которые имел. Конечно, я и сам прекрасно понимаю то, что, скорее всего, тот самый офицер конфедерации Делус, который сделал подобную ошибку и окажется наказан. Ну, еще бы! Он даже не удосужился узнать тот факт, за кем именно он намеревается охотиться. А тут же отправился на охоту. Что за глупость такая? Я подобного вообще не понимаю. Передав всю нужную информацию моим юристам, я тут же решил, что пора забирать все свои грузы с территории данной звездной системы. Благо, что еще в прошлый раз я успел приобрести пару довольно ценных стартовых модулей, которые могли мне пригодиться сейчас. Правда, придется их устанавливать в торопях. Но это не проблема с учетом моей проработанной системы крепления внешней оболочки на моем корабле. Так что составленные модули я тут же принялся устанавливать. Хитрость этого модуля была в том, что он имел своеобразный блок из четырех стартовых ячеек, что могло позволить выстреливать в окружающее корабль пространство сразу четыре москита. И все вроде бы прекрасно. Но главная проблема для тех, кто мог его приобрести, заключалась именно в том, что пилотируемые москиты использовать подобным образом не получится. Необходимо использовать только беспилотники, так как сам пилот забраться в такой комплекс просто не сможет. И вот же сюрприз, такие модули в продаже имеются, а модули мультилиний, чтобы использовать пилотники в продаже, не найдешь. К тому же они вообще запрещены для использования гражданскими лицами. Вы, конечно, тут же заявите мне о том, что я в данном случае сам сильно рискую. Ведь я тоже свою автоматизацию собрался выдавать за своеобразную работу мультилинии. Но в том-то и дело, эти разумные учли буквально все. И главный фактор, который они постарались учесть, касался именно того, что такой комплекс можно только купить. А где-либо в продаже его найти было весьма проблематично. К тому же, чтобы его купить, необходимо было быть либо военным Федерацией Невей, либо сотрудником Службы Безопасности этого же государства. Вот же кавер за всей этой ситуацией. А учесть тот факт, что подобный модуль, причем весьма новый, может попасть ко мне в руки на территории фронтира, никто даже и не пытался. Чем я и воспользовался. Остальное меня в данном случае не особо беспокоило так как я по всем законам был чист. Но на всякий случай я все же провел консультацию с юристами, и они мне объяснили, что я полностью прав. Если я использую что-то, найденное на территории Фронтира в собственных целях, то это мое личное дело. Главное, чтобы я не использовал это оборудование против самой Федерации. Однако, если я все же надумаю что-то подобное продавать, то в данном случае могу оказаться в весьма серьезной опасности. И все только из-за того, что меня могут банально объявить врагом, а в лучшем случае просто изымут у меня это оборудование. А мне это было совершенно ни к чему. Однако то, что я придумал, сбором тех самых модулей, открыто говорило в мою пользу. Кто бы сейчас что ни говорил, по сути, я сам собирал оборудование и имел право его использовать по собственному усмотрению. А остальное на данный момент не имело особого значения. Поэтому я сейчас ждал реакции того самого старого сенатора, который на некоторое время банально выпал из общения. Кроме того, у меня и без него сюрпризов сейчас хватало. Как я и предполагал, мой корабль своей внешней формой слишком уж привлек к себе внимание. И практически сразу вокруг начали метаться различные челноки, которые пытались хоть как-то собрать информацию про то, как такой корабль вообще имеет возможность летать в гиперпространстве. Как я уже говорил ранее, форма такого корабля практически сразу подразумевала слабости ее конструкции. И в результате этого многие разумные вполне закономерно считали, что такой корабль банально не жизнеспособен. Вот только они немного не учитывали тот факт, что жизнеспособность моего корабля зависела напрямую от прочности материала, от чего-чего этого добра у меня хватало, чего у этих разумных не было в принципе. Но это уже не мои проблемы. Я не переживал за то, что они могут что-то узнать, так как мою уплотненную броню банально не брали современные сенсоры пограничной и таможенной службы. Я больше переживал за то, что эти разумные на данный момент старательно пытались собрать информацию про мой корабль и его грузы, а это, в принципе, недопустимо. Естественно, что как только с моего корабля стартовала группа москитов, тут же отозвалась и диспетчерская станция в этой звездной системе. «Если вы их сами отогнать не можете, то это сделаю я», — раздраженно рявкнул я на что-то невнятно блеющего диспетчера. «Они мне тут чуть ли не аварийную ситуацию устраивают, а вы молчите. Если не можете контролировать территорию, вообще сидите молча в своей станции и не высовывайтесь». Как бы это ни было странно, но мое решение поддержала Служба Безопасности Федерации. И как только первый челнок был задержан, и я не был удивлен тому, что на борту этого челнока летели инженеры с ближайшей частной верфи, как за ними тут же прибыл легкий крейсер Службы Безопасности Федерации который тут же забрал нарушителей и уведомил меня о том, что в скором времени будет слушание по поводу их преступления. Так что эти разумные были просто в шоке от такого откровения и ничего не могли сказать в ответ, так как они по какой-то глупости считали, что их жизни и интересы защищены самой Федерацией. Но пришлось их немножко разочаровать, хотя бы по той причине, что в первую очередь сейчас были важны мои интересы, как пострадавшей стороны. Ведь эти разумные пытались вторгнуться в зону именно моих интересов, которые мне были важнее, чем их свобода. Естественно, что буквально через полчаса после случившегося мне принялся яростно названивать хозяин той же верфи, с которой был этот челнок. Но я все разговоры передал юристам, а ведь он хотел просто договориться. Мне юристы потом рассказали обо всем этом. Он предлагал 10 миллионов кредитов как компенсацию за мои неудобства. Тем более, что тот самый сенсорный комплекс, который использовали эти разумные, так и не показал им внутреннего строения моего корабля, а их очень это интересовало, ведь корабль был весьма оригинальный. Я уже потом узнал о том, что, как оказалось, после появления моего корабля, несколько довольно богатых разумных захотели заполучить себе что-нибудь подобное. И вполне закономерно они считали что подобные корабли могут строить на любой верфи Федерации Невей, всего лишь надо заплатить достаточно много денег. Однако вся сложность ситуации для них была в том, что проблема решения прочности подобного корпуса находилась только в моем ведении. Остальные не знали того, как это все делается, и каким образом вообще можно провернуть подобное. Этот же умник по какой-то глупости почему-то решил, что может вот так вот запросто подослать ко мне своих работников, которые банально попытаются украсть мой секрет. Он что, совсем идиот, что ли? Кто же так поступает? Кстати, это касалось только одного челнока, а их было минимум четыре, но оставшихся троих, которых отогнали мои москиты, перехватила служба безопасности федерации. И о том, кто они и чем занимались, я даже не знаю. Меня это не касается. У меня и других проблем хватает. С этими умниками пусть разбираются те, кому за это государство деньги платит. Когда я уже заканчивал установку стартового модуля для москитов, который случайно оказался у меня в запасе, Кондор передал мне сигнал о том, что приближается легкий крейсер-курьер с очень интересным пассажиром на борту. Надо же! Сам сенатор град ваш примчался собственной персоной. Это же как его припекло, что он решил сам примчаться ко мне чтобы разрешить ситуацию, которая между нами возникла. Но это и не мудрено. Как я уже говорил ранее, у сенаторов жизнь тяжелая. Стоит только дать возможность его конкурентам и соперникам узнать о том, что этот старый сенатор использует весьма грязные методы, да еще и доказательства им выложить, так его вообще уничтожат. Про политическую карьеру ему сразу же лучше забыть. Да и сам он потом, в скором времени, совершенно случайно умрет. Об этом побеспокоятся другие разумные. Или вы думаете, что мало здесь в содружестве тех, кто считает себя в чем-то обиженным властями? Есть разумные, которым только надо щелкнуть пальцем и указать на цель, сказав им о том, что именно этот разумный и виноват в их проблемах. Все. Такой несчастный даже задумываться не будет о том, что его банально используют. Ему это будет просто ни к чему так как он тут же кинется в атаку. Чем это все закончится? Дело второе. Важно именно то, что дураков везде и всегда хватало. Я в этом был уверен. Добрый день, уважаемый сарги. Я рад вас видеть. Буквально излучающий свою радость пожилой тролл чуть ли не обниматься ко мне кинулся, когда вышел из своего крейсера-курьера, который спокойно уместился на моей посадочной палубе при этом стараясь внимательно осмотреться по сторонам, чтобы понять то, что он вообще может увидеть здесь, на борту моего весьма необычного корабля. «Я рад, что вы живы. Честно говоря, я сам себя корил за то, что не мог выдать вам всю информацию, но проблема была в том, что эта информация стратегически важна для Федерации, но я же вам намекал на то, что там может быть. Сенатор, давайте вы не будете мне лгать, тем более так нагло прямо в глаза. Я резко прервал его словесный понос, давая понять, что всю эту чепуху он может рассказывать кому-то другому, но только не мне. Я слишком хорошо помню нашу беседу и могу вам продемонстрировать. Я ее даже под протокол записал. Так вот, там никаких уведомлений о том, что меня может ожидать опасность в той самой звездной системе, где якобы пропала экспедиционная эскадра, вы мне не делали. Так что лгать не надо. Я повторюсь. К тому же вы совершенно случайно забыли упомянуть, что эскадра погибла полностью и каким-то непонятным образом. Все экипажи на этих кораблях были умершлены каким-то непонятным образом. Что с ними случилось, я так и не узнал. Но сам факт того, что там были механоиды, уже говорит о многом. Однако вы не соизволили меня об этом предупредить. Только не говорите мне о том что не получили уведомления с этой эскадры о том, что они столкнулись с подобным противником. Ни за что не поверю. Можете мне не верить, но на борту одного из кораблей, в котором было бы, конечно, сложно сейчас узнать линкор Федерации, я совершенно случайно обнаружил остатки оборудования, в котором узнал передатчик гиперсвязи, и неодноразовый, замечу сразу. Вы мне хотите сказать о том, что они не успели вам ничего сообщить? Сенатор. «Вообще-то я рассчитывал закончить эту вражду на корню, а вы опять подсунули мне каверзу. Вот стоит контейнер с пробами ДНК тех несчастных, тела которых я обнаружил во время проверки этой территории. Все здесь или нет, я не знаю, но можете проверить. Я думаю, что списки членов экипажа этих кораблей у вас должны быть. Скажу сразу, вам это вряд ли понравится. Корабль механоидов ушел в сторону неизведанных регионов». И то, что я там обнаружил, мне очень сильно не понравилось. Как и следовало ожидать, сначала старый сенатор пытался извиняться и снова пытался оправдываться, но я его уже не слушал. Я ему просто перекинул кусочек видеозаписи протокола телеметрии моего охотника, на который был виден тот корабль со своими буквально бросающимися в глаза модернизациями, так как Мзины такого никогда со своим кораблем не сделали бы. У них есть отработанный образец подобных кораблей, и они им пользуются, а остальное для них не столь важно. За последние сотни лет не было ни одного случая, чтобы эти кошачьи хоть один из боевых кораблей как-нибудь модернизировали, не соответствующе старым канонам создания подобных судов у их расы. Так что тут и дураку было понятно, что в данном случае модернизацию корабля проводили уже после тотальной гибели экипажа. Потом я продемонстрировал сенатору еще и свои трофеи в виде тех самых киборгов. Когда я ему предоставил в качестве образца одного киборга, который ранее был тролом, в качестве маленькой мести, этот разумный аж вздрогнул всем телом, так как это зрелище было не для слабонервных. Этот киборг был заморожен мной в криокапсуле, благо что его тело хоть как-то сохранило, так сказать, гуманоидную форму. Естественно, что такой трофей он тут же решил выкупить, Тем более, что ему теперь надо изучить нового врага. — Вы хотите мне сейчас сказать, что теперь все механоиды будут такими вещами баловаться? Немного успокоившись и все еще как бы слегка потряхивая головой, словно пытаясь вытряхнуть из своего разума изображение этого монстра, старый сенатор посмотрел на меня. Если это так, то страшнее и придумать невозможно. — Страшнее, говорите? — криво усмехнувшись. Я приказал открыть на ближайшем экране изображение того самого киборга, который был производственной линией на бывшем дредноуте Темзинов. А как вам такое зрелище? Это тоже ранее был какой-то биологически разумный. Я еще не успел повернуться к этому старику, когда услышал за своей спиной рвотные звуки. Старик просто не выдержал. И это был опытный офицер, который прошел военную службу и даже службу в такой организации, как... Служба безопасности федерации. Что тогда говорить про обычных разумных, которые могут столкнуться с подобным зрелищем, случайно? Сервисные дроиды тут же постарались убрать все за ним, а самому сенатору Граду Варшу принесли стакан напитка, чтобы тот немного рот прополоскал. Да и мне приятнее разговаривать с разумным, от которого рвота и не воняет. Жуть какая! Кое-как, придя в себя, старый тролл отмахнулся от меня, заметив то, что я снова пытаюсь показать на экран. «Больше не надо мне ничего показывать. Мне этого хватит. Я уже уверен в том, что вы в своем праве. К сожалению, я вынужден попросить у вас искусственные интеллекты, которые вы все-таки сумели раздобыть на кораблях эскадры. Это очень важно для самой Федерации». «Естественно, что я не слишком долго сопротивлялся» так как мне пообещали и бонусы, и оплату соответствующую. Поэтому я передал ему именно те искусственные интеллекты, которые не имели отношения к управлению кораблями, и только те, которые имели отношение к кораблям Федерации Невей. А что вы думали, что я республиканские искусственные интеллекты ему отдам? Нет. В Республике Хагдан мне тоже надо зарабатывать положительные баллы. К тому же информация на этих искусственных интеллектах была примерно одинаковая. — Вот чего я так и не понял, сенатор, — задумчиво проговорил я, когда уже передал ему весь этот груз, включая сюда и контейнер с пробами ДНК, — так это именно того, по какой причине эта эскадра вообще там оказалась. — Может быть, вы мне объясните эту глупость? Там у меня не было партнеров для беседы, не у кого было спрашивать. Может быть, вы мне расскажете? — Понимаете, друг мой. С каким-то загнанным взглядом оглянулся по сторонам сенатор, после чего сделал шаг ко мне поближе, словно стараясь не привлекать внимания со стороны стоявших возле его легкого крейсера сотрудников Службы безопасности Федерации, и только затем принялся говорить. «Дело в том, что я сам не знаю того, что именно они там искали. Вы можете мне не поверить, каюсь, пришлось умолчать часть информации» но я рассчитывал на то, что вы все же сумеете сделать все правильно, и у вас это получилось. Теперь я смогу заткнуть всех тех, кто хотя бы как-то пытается на вас давить. Ваша эффективность была выше всяких похвал. Однако я сам не знаю того, что эта объединенная эскадра там делала. Если бы это дело касалось только Федерации, мне было бы проще оперировать информацией, и, возможно, даже удалось бы узнать истинные причины, для такого эксперимента. Однако я действительно ничего не знаю. Но я уверен в том, что у вас, возможно, все же есть шанс узнать все это на территории республики Хагдан. И я буду вам очень благодарен, если вы поделитесь со мной тем, что узнаете. Какой бы эта информация ни была, я готов за нее заплатить, чем смогу. Ну, добавим сюда и мою повсеместную поддержку. Если вам что-то нужно с наших торговых площадок, то можете пересылать запрос прямо мне. Я постараюсь решить этот вопрос». «А что мне может быть нужно с ваших торговых площадок, которые старательно отслеживаются?» Расхохотался в ответ я, сам прекрасно понимая то, что любой модуль, который я там смогу приобрести, сразу же будет отслеживаться и, как факт, впоследствии меня же за это и поймают. Все, что мне может быть нужно, есть и на черном рынке. Но не в этом дело. Мне могут понадобиться расходники пятого поколения. Я нашел кое-что вроде тех же самых двигателей и, как видите, решил создать свой собственный корабль. Для него мне могут понадобиться такие расходники и сменные модули. Вы можете мне выдать официальное разрешение на покупку расходников к оборудованию пятого поколения, чтобы я постоянно вас не дергал такими запросами. Я сразу уведомляю вас о том, что не собираюсь приобретать полноценное оборудование подобного класса, только расходники и ремонтные блоки со сменными модулями. Судя по облегчению, которое промелькнуло на лице старого тролла, это было самое минимальное, что он мог бы для меня сделать, особенно не напрягаясь и не переживая о том, что подобное оборудование попадет в чужие руки, молодец. Спустя буквально полчаса я получил нужный мне идентификатор. И вся моя хитрость была в том, что в этом идентификаторе действительно было указано, что я имею право приобретать ремонтные блоки, модули и расходники, которые предназначены для ремонта оборудования пятого поколения. Все, теперь моя игра начинается. Как я уже говорил, эти разумные совершили серьезный просчет, не подумав о том, что из нескольких ремонтных и сменных модулей я смогу собрать для себя полноценно действующее оборудование. А все делается легко и просто. Например, хочу я приобрести тоннельное орудие промежуточного класса, которое было установлено на линкоре, доставшегося мне в качестве трофея и ставшего своеобразным донором для моего кондора. Я делаю несколько закупок. И делаю их весьма оригинально. Сначала я закупаю сменные секции, которые предназначены для замены поврежденных модулей этого орудия. Например, пару-тройку передних секций. Потом беру десяток промежуточных. На следующий день или в следующей партии расходников с другими модулями. И в самом конце банально запрошу первичный модуль тоннельного орудия. Тот самый, в котором стоит этот поршень, запускающий металлический шар-снаряд, в полет. И все. Как факт, у меня на руках фактически действующее тоннельное орудие промежуточного класса. И только с завода. Да, оно в разобранном виде, но ремонтным дроидам собрать его не проблема. Пока я летел к этой звездной системе с территории Фронтира, то постарался собрать всю возможную информацию, а также и составить списки подобных модулей, которые мне могут пригодиться. Естественно, что такие наборы модулей, особенно для тех же москитов или еще чего-нибудь имеющему отношение к пятому поколению технологий, Проще покупать все же с оптовых складов самих производителей, поэтому я и постарался с ними связаться. А там у меня вообще праздник души наступил. Едва связавшись с одним таким складом, на котором я просто запросил предоставить мне партию из двух десятков разгонных двигателей для москитов модели Шанрир, которые являются сейчас основными боевыми единицами Федерации, то выяснилось, что такие модули я могу приобретать в упаковке, целый контейнер. Как факт, я просто заказал все нужные мне модули контейнерами, и мне их доставили. Они прошли проверку у сотрудников Службы безопасности Федерации, а знаете почему? Да все потому, что в этих контейнерах было указано, что там именно сменные модули и расходники для ремонта и восстановления, а никак не какие-то там москиты. То же самое касалось и тоннельных орудий. Ну, в этот раз я решил приобрести пару сверхбольших тоннельных орудий четвертого поколения. Как я уже сказал, на кораблях линейного класса Федерации сейчас вовсю использовались промежуточные тоннельные орудия. По сути, это были своеобразные плевалки, вроде той же самой трубочки, чтобы плеваться горохом. Ну, представьте себе такой подарочек. По своей сути, это нечто среднее между средним и тяжелым орудием, но при этом имеющие повышенную скорострельность и силу. Поэтому оно и называется промежуточным. Ну, помните, на Земле были такие понятия, как промежуточный патрон. Это патрон, который по своему калибру и силе выстрела идет между винтовочным и тем же самым пистолетным. Вот это и есть промежуточный. Тот самый патрон калибра 5,45 мм для того же автомата Калашникова тоже считается промежуточным. Просто поясняю, если кто-то не знал. Но для моих экспериментов нужны были не промежуточные орудия, а именно сверхтяжелые и сверхбольшие. Я у самого старого сенатора постарался как можно аккуратнее узнать информацию про то, не проходила ли ремонт на какой-нибудь военной верфи какая-нибудь мобильная база Федерации. Ну, знаете, такие корабли вообще-то никогда не списывают. Подобных гигантов банально модернизируют. Могут броню поменять, могут внутренние модули заменить. А сам каркас остается тот же самый. Но это глупость. Все только по той причине, что подобный корабль может рано или поздно из-за этого пострадать. Усталость металла никто не должен сбрасывать со счетов. Все-таки, проходя через гиперпространство, такой корабль постоянно подвергается нагрузкам. И, как результат, в один прекрасный момент он банально превратится в смятый блин. Его просто раздавит силами гиперполя. Кстати, об этом я и проговорился этому самому сенатору, который, наконец-то, разделавшись частью проблем, ожил и начал разглядывать ангар, в котором находился он сам и его легкий крейсер-курьер. Видимо, он просто не понимал того, что видит перед собой. Ну, еще бы. Они-то привыкли к обычным геометрическим формам. Либо шар, либо полусфера, либо конус, пирамида. Как я уже говорил, если кто помнит, те же самые линкоры Федерации почему-то напоминали мне кита из какого-то детского мультика. Ну, знаете, это такая большая голова, а сзади такой маленький хвостик. Может, кто помнит? Вот и у них корабли были такие же. А тот хвостик – это двигательная зона, соединенная с корпусом ажурной конструкции, которая снаружи просто прикрыта броней. Когда я разбирал их линкор у себя на базе, то долго истерично смеялся. Дело в том, что там некоторые балки стояли ровными рядами, и все только для того, чтобы прочность у этой секции была соответствующая остальному корпусу. Там даже пройти было невозможно к двигателям. Чтобы их ремонтировать, тому же технику нужно было на челноке облетать корабль и подлетать к нему со стороны кормы. А пройти напрямую из корпуса корабля к двигательной секции было бы очень проблематично поэтому я и смеялся. Но это же не функционально. Представьте себе, что во время сражения что-то случилось. Технику надо добраться до двигателя, чтобы попытаться его запустить. Ну, перебил вражеский снаряд какой-нибудь энерговод или топливопровод. И вместо того, чтобы спокойно дойти до двигателя по защищенному коридору, этому разумному нужно садиться в специальный корвет ремонтного назначения и вылетать под обстрел, чтобы пытаться исправить проблему. Это разве не глупость? По-моему, глупость огромной силы. Но не это сейчас для меня важно. Важно было то, что сенатор все-таки пошел мне навстречу и сообщил то, что было нужно. К тому же он и сам получил то, что хотел. Да, я и не собирался с ним конфликтовать. Воспользовавшись случаем, я просто хотел получить тот самый идентификатор, который позволит мне покупать модули для более современного оборудования. А то, что буквально через полтора часа, видимо, тщательно проверив информацию на предоставленных мной ему искусственных интеллектах, мне с его легкой руки было добавлено еще 10 баллов гражданского рейтинга, а также и 15 миллионов кредитов. Про это я уже молчу. Благодаря такому гражданскому рейтингу я мог теперь спокойно и без каких-либо проблем закупать оборудование четвертого поколения, что мне и было нужно. Причем подобное оборудование я мог закупать даже военного назначения, а вот гражданского уже пятого, чему я был рад. Кстати, сам сенатор вспомнил я о том, что не так давно через Сенат проходило слушание повышенных затрат на ремонт одной мобильной базы Федерации, которая проходила серьезную модернизацию на военной верфи в системе Имадан. Ну, вот опять. Тихо усмехнулся я, когда услышал название этой звездной системы, откуда родом была одна из моих жен. Неужели мне опять придется бороться с ее родственниками? Не хочу. Да и глупо это все будет. Однако выбора нет. Я хотел приобрести это оборудование, которое у этих разумных там могло остаться. Да, оно всего лишь четвертого поколения и уже считается устаревшим. А учитывая имеющееся у меня разрешение, Я могу попытаться выкупить те самые тоннельные орудия, которые сейчас готовятся утилизировать. Ну, кому они нужны? Вы их размер знаете? Вообще-то, когда я запросил у инженера данные про размер этих гигантов, стоявших на мобильных базах Федерации, и указал поколение, то этот кластер конструкционных искусственных интеллектов предоставил мне все необходимое. По сути, это километр 200 метров. Если вы не верите, то просто представьте себе эту трубу. Кому она нужна? По сути, для одного такого ствола нужен целый линейный крейсер. И то в него больше ничего не вставишь, кроме одной этой трубы. А ведь к ним еще нужны и накопители энергии, и реакторы, и как ни крути склад тех самых шаров снарядов, которыми оно стреляет. Все это занятое пространство. То самое пространство, которого может просто и не быть. Разве что на линкоре может быть все это. Но ничего другого там не будет. Даже системы жизнеобеспечения. Только этакая огромная пушка, на которую даже гипердвигатель не поставишь. Хотя она будет более мобильная, чем та же боевая станция. Ну, для защиты какой-нибудь звездной системы подобное вполне бы подошло. Я помню такие фокусы. В директорате так иногда изгалялись над старыми кораблями. Они брали и покупали старые арварские линкоры, на которых обычно, в среднем, стоит 12 крупнокалиберных орудийных башен. Убирали оттуда все ненужное, вроде того же гипердвигателя и лишних двигателей, вместе с топливными баками. Оставляли всего лишь один или два двигателя, чтобы эта боевая платформа могла перемещаться в звездной системе. Кое-как, еле-еле, но все же. После чего убирали даже ангары и трюмы оставляя там только артиллерийские склады и сами орудия. В результате всех этих переделок вместо 12 артиллерийских башен на такой платформе можно было поставить все 20. И, по сути, артиллерийский залп у такой платформы по своей силе был просто бешеный. Такая платформа, если попадет в цель, могла сильно подпортить нервы даже какой-нибудь мобильной базе или дредноуту. А если таких платформ будет несколько? Единственная проблема для этих платформ была в том, что им было запрещено стрелять единым залпом. Маневровые двигатели не успевали компенсировать такой удар, и платформу просто сдувало в сторону отдачи. Да, я прекрасно помню о том, что там стоят специальные компенсаторы, но они не справлялись с таким ударом, слишком уж мощным он был. Так что можно понять, что внутрисистемные платформы подобного рода вполне можно создать. Но мне-то это все нужно не для такой глупости. Я прекрасно понимаю, что у меня есть база, что возле этой базы было бы неплохо иметь что-нибудь с повышенной огневой мощью и возможностью удерживать противника. Прекрасно все это я понимаю и осознаю. Но при всем этом понимаю еще кое-что. Возможно, мне придется со временем оттуда уходить, кто знает, как повернется ситуация дальше. Если на меня будут давить то надо уметь вовремя отступать. Если же я буду вкладывать свои ресурсы в подобные внутрисистемные системы защиты, то ничем хорошим это не закончится. Я понимаю, что такая огневая мощь может выручить в критический момент. Но такой корабль забрать с собой не получится. Его придется либо подрывать, либо оставлять врагу. Учитывая полноценную автоматизацию, даже после моего ухода из той звездной системы, такой корабль будет вести бой, пока у него не закончатся все ресурсы. Однако мне не хотелось оставлять на растерзание кому-либо свой труд. Именно поэтому я не особо торопился с подобными решениями. Добавьте сюда еще и тот факт, что я, в конце концов, разгадал секрет того, почему тот самый Дредноут Мзинов все это время болтался в той самой периферийной звездной системе Фронтира. А все было просто... Дело в том, что когда-то он столкнулся с механоидами. Эти красавцы не придумали ничего нового, а били именно в геометрический центр корабля, в результате чего банально повредили гипердвигатель. Как факт, им пришлось этот корабль оставить, как своеобразный аванпост на территории фронтира. Он пытался усиливаться, я имею в виду тот искусственный интеллект, который там оставили руководить. Он старательно собирал максимум возможных ресурсов. Даже корабль-охотник «Хиш» попал в его руки. И попал он в руки этих искусственных разумных очень глупо. Как я и говорил, такой корабль лучше всего ловить из засады. Мне удалось выяснить все, что случилось. Именно при помощи изучения баз данных, которые я забрал из памяти того самого вычислителя самого корабля этих кошачьих. Ведь он продолжал работать в режиме записи и записал все, что с ним происходило, даже за то время, пока он был в руках механоидов. Когда корабль этих плюшевых медвежат зашел в эту звездную систему, где находился корабль, тот как раз спрятался в астероидном поле и выжидал. И когда корабль «Хиш» приблизился к этому самому астероидному полю, так как тоже намеревался устроить там засаду, то сбоку от него из астероидов выдвинулся этот дредноут и банально одним единым залпом всех своих сверхтяжелых лазерных установок перепилил его на две половины. Ни о каком сопротивлении в такой ситуации и речи не шло, ведь такой корабль уже не мог сражаться, он был просто распилен на два куска. Правда, часть своих киборгов этот искусственный интеллект все же потерял по глупости когда пытался запустить главный калибр корабля охотника «Хиш», банально приделав его к одной части корпуса корабля вроде своеобразной башни, которая просто смотрела в определенный сектор. Он не учел того факта, что излучение с нейродеструктора убивает все вокруг него самого, кроме самих плюшевых медвежат. И тогда достаточно много его подконтрольных боевых единиц банально прекратило свое существование. Именно этим фактом и был вызван тот своеобразный ресурсный коллапс, который наблюдал я, когда пытался подобраться к экспедиционной эскадре. Если бы этого не произошло, то этот эскин механоидов уже давно бы смог добраться до эскадры, чтобы забрать себе все оборудование и технологии. У него просто не хватало киборгов, которых надо было создавать буквально с нуля. А это дело не такое уж и легкое. Не каждый мозг разумного может принять подобные импланты, которые заставляют его действовать наперекор собственной воле. Я понимаю, что есть рабская нейросеть, есть также ошейник-раба, которые заставляют подчиняться. С этим я даже не спорю. Но вы знаете, что происходит с разумным, которому устанавливают рабскую нейросеть? Угнетающее влияние этой нейросети убивает сам разум такого несчастного. Он продолжает действовать, Он продолжает что-то делать, но уже буквально через два года использования такой нейросети этот несчастный становится обычным дроидом, причем очень низкопрофильным. Он не может выполнять служебных поручений, так как просто не справляется с этим. Он не может делать что-то серьезное, максимум это что-нибудь убрать или перенести. Все, таких разумных остается только на органы пускать, что чаще всего и делается. Поэтому нормальных специалистов предпочитают беречь и одевают им ошейники рабов. Это устройство воздействует отнюдь не на мозг, а на нервную систему, так как подключается больше к мозжечку и позвоночному столбу. Точно сказать о том, как оно работает, я не могу, но могу сказать одно. Когда такой разумный пытается действовать агрессивно в отношении хозяина, то с этим ошейником наступает своеобразный конфликт и разумного бьет нейроимпульсами. Почти то же самое воздействие, что и от удара нейрохлыстом, только ты его на себе сам таскаешь. Так что говорить о том, что делать киборгов было бы легко, я не стал бы. К тому же, все то, что происходило с этим кораблем, говорило также еще и о том, что у тех разумных были большие сложности. Скорее всего, если бы этим своеобразным боргам, как я их решил назвать, удалось бы захватить корабли Содружества, из той самой объединенной эскадры, то они бы постарались воспользоваться таким шансом, чтобы все-таки покинуть данную звездную систему и уйти куда-нибудь вслед за материнским кораблем. За тем самым кораблем, который и оставил на территории периферийной звездной системы Фронтира подобный анклав. Но ничего у них не получилось, чем я и поспешил воспользоваться. «А это еще что такое?» Только на третий день своих работ с различными махинациями, вроде закупки каких-либо модулей и оборудования в виде расходников, я обратил внимание на то, что нахожусь, как бы это сказать повежливее, в своеобразной коробочке. Я имею в виду тот факт, что на мне были скрещены линии внимания сразу от нескольких кораблей. Я не мог локализовать того, сколько их на самом деле. Всего лишь по той причине, что их было не меньше трех-четырех но, может быть, и больше. Мне сильно мешало внимание, которое мой корабль привлекал со стороны других разумных, просто пролетающих транзитом через эту звездную систему Федерации. Эти же разумные, в отличие от других, очень внимательно следили за моим кораблем. Затем, что я гружу и что получаю. Подобное было понятно именно по той причине, что даже Кондор зафиксировал кратковременную активацию их сенсорных комплексов именно в тот момент, когда к моему кораблю приближался какой-нибудь объект в виде корабля или челнока. И это начало меня раздражать. К тому же они начали попеременно меня вызывать на связь и действовали так, словно соревнуются между собой. Но я не стал играть в такие игры. И мое молчание сделало свое дело, так как спустя всего пару дней один из этих излишне любопытных разумных все же принялся одолбиться через глобальную сеть, чтобы все же выйти со мной на связь. Он предложил мне встретиться для какой-то там супер-важной беседы. Ну что за глупость такая? Когда они уже научатся придумывать что-то новое? Ведь тут и дураку понятно, что эта самая супер-важная беседа для меня может плохо закончиться. Причем, когда я задавал вопрос по поводу того, о чем он вообще со мной хочет поговорить, Этот разумный как-то глубокомысленно закатывал глаза и щелкал языком. Честно говоря, когда я в первый раз его увидел, то у меня сразу появилась первая мысль о том, что он нетрадиционной ориентации, какой-то весь лощеный и прилизанный, хотя и был с виду обычным гуманоидом. И даже идентификатор гражданина федерации неплохим положительным рейтингом в 23 единицы имелся. Но он так радостно закатывал глаза, словно ему кто-то куда-то стыло, пытается всунуть швабру, причем засовывает ее перекладиной вперед. Звучит грубо, но мне не нравилось подобное поведение. Так что я ему открыто намекнул на то, что я не из тех, я не имею отношения к любителям мальчиков. Но он почему-то все продолжал настаивать на личной встрече и утверждал, что якобы я буду доволен этой встречей. Я тут же постарался заблокировать этого разумного и внести его в черный список, но на всякий случай передал сенатору Граду Варшу информацию про него. Странный он какой-то. Может, он работает на кого-то со стороны? Почему я это заподозрил? Да все просто. Дело в том, что уже попозже, пытаясь пересмотреть протокол этого общения, чтобы понять происходящее, я неожиданно для себя заметил один очень важный факт. То, что он летал на корабле четвертого поколения, еще ни о чем мне не говорит. Он мог летать на метле или на каком-нибудь корыте. Все может быть в этой жизни. Но не в этом дело. Дело было именно в том, что некоторые модули на мостике корабля, где он сидел, были отполированы буквально до зеркального блеска. И вот в этом зеркальном блеске я заметил одну очень странную фигуру, которую попросил Кондора увеличить и распознать. Сначала мне показалось, что это какая-то эмблема, но когда Кондор развернул ко мне это изображение, которое действительно отразилось на зеркальной поверхности одного из модулей, стоявшим немного под углом, я едва не расхохотался. Это были два ящера-ашкамази из империи Антран, причем один из них был одет в довольно технологический скаф пятого поколения. Как я уже говорил, подобное оборудование на улице не найдешь, Кто-то тут же скажет, что у разумного, который может быть как торговцем, так и наемником, в экипаже может быть кто угодно. Но я в данном случае скажу не так. Эти двое ящеров за время нашего разговора, а Кондор сумел воспроизвести их перемещение и передвижение на той зеркальной поверхности, старательно размахивали своими верхними конечностями, как те же самые сурдопереводчики. Они подсказывали этому разумному то... Что ему надо говорить? А это уже о многом говорит и мне самому. Этот разумный всего лишь исполнитель. Да, он гражданин Федерации Невей, но его, видимо, подкупили. Или же он является внедренным агентом ящеров. Им-то что здесь надо? С какой-то радости они вдруг решили вмешаться в такую игру, называемую охотой за моей несчастной головой. Немного погодя, на связь со мной вышел другой такой же разумный со следующего корабля. Локализовав положение этих двух кораблей в пространстве системы Барза, искусственный кластер Кондора с вероятностью в 70% указал мне еще на один корабль, откуда ко мне идет линия внимания. Ведь я чувствовал себя так, как будто уже полностью окружен. Эти два корабля располагались по отношению к моему Кондору так, как будто они занимают две трети окружности. Но, знаете, один стоит под одним углом, Через треть сектора, если повернуть направление второй корабль. Если так подумать, то еще через треть, пройдя по окружности, я могу наткнуться и на третий корабль. И там был такой, как ни странно, тоже из империи Антран. Кстати, второй разумный, который со мной связался, был чистопородным представителем расы Аш Камази и тоже пытался пускать слюни, говорить о чем-то очень важном, а я просто смотрел и пытался понять, неужели в содружестве ради выгоды, которая вообще-то эфемерная, про которую ты просто ничего не знаешь и не ощущаешь. Разумные готовы продать буквально все, и даже собственную голову на опыты. Я был уверен в том, что эта процедура у них отработана. Ведь не зря же уже двое разумных, которые, возможно, имеют отношение к разным организациям, ведут себя полностью одинаково. Возможно, кто-то тут же заявит мне о том, что это может быть признаком того, что они имеют отношение к одной организации. Я же с вами не соглашусь. Все только по той причине, что эти разумные действительно ведут себя одинаково, и с этим я не спорю. Но если бы они имели отношение к одной организации, то хоть как-то взаимодействовали бы между собой. И когда я первого фактически раскусил и заблокировал то он бы обязательно сообщил об этом казусе второму, и тот уже не стал бы настаивать на такой глупости, как личное общение для получения обоюдной выгоды. Так что получается, что они друг с другом не контактируют, а если это так, то они имеют отношение к разным организациям. Конечно, тут же найдется и тот, кто скажет мне о том, что про организации я слишком уж размечтался. Может быть, они просто такие же наемники и охотники за головами, как все те, с кем я уже сталкивался? Возможно. Но даже там были организации, так что давайте не будем с этим спорить. Пока же я ждал того, что будет делать третий корабль. Всего лишь по той причине, что показательное молчание с борта этого корабля меня настораживало. Естественно, что с этими двумя умниками я решил разобраться чужими руками. И передал сенатору Граду Варшу информацию о том, что эти разумные, скорее всего, сотрудничают с империей ящеров и теперь банально выполняют их поручения, так как пытаются заманить меня в потенциальную ловушку якобы для какой-то беседы. Хотя, по сути, и по заявленным ими декларациям они прибыли сюда именно для торговли, но никакой торговли не ведут. Третий корабль я пока не стал сдавать. И все по той причине, что просто не знал, чего от них ожидать. Они никак не проявляли себя, так что приходилось выжидать. Получив то, что мне было нужно, и увидев, что те два корабля блокировали крейсера Службы Безопасности Федерации и военных этого государства, приказал Кондору со спокойной душой отправляться дальше. Нам надо было еще добраться до военной верфи в системе Имадан чтобы попытаться там в металлоломе и хламе найти что-нибудь полезное для себя. К тому же не стоит забывать и о том, что нам было бы неплохо обзавестись и техниками. Я не забыл о своем обещании и по пути собирался заскочить в ту самую звездную систему Пранц, где проживают родственники тех двух братьев Фарка и Варка Жарш, когда-то отправленных мной в утилизатор. Кто-то может подумать, что я решил побыть немного благодетелем или вернуть старый долг. нет. Я просто выполнил свое обещание, когда-то данное этим разумным перед их гибелью. Надо всегда уметь делать подобное, даже если ты дал слово своему врагу. Ведь именно это и становится краеугольным камнем твоего имиджа и авторитета в будущем. Если же ты будешь глупо раздавать обещания и не выполнять их, то ни о каком авторитете у тебя и речи не будет. В конце концов, тебя такое отношение к данному вопросу и уничтожит. Так что в данном случае я не стал бы так поступать. А техников у меня есть чем занять. Запас нейросетей и баз знаний для них у меня уже имеется. Капитан, ранее отмеченный вами корабль начал движение вслед за нашим кораблем. Как только Кондор начал разгон, я тут же получил уведомление от искусственного интеллекта, который старательно отслеживал все попытки поползновений вслед за моим судном. Траектория движения совпадает с нашей траекторией на 95%. По моим расчетам, вероятность их перехода в ту самую звездную систему, куда двигаемся мы, составляет 100%. Ну, вот вам и здравствуйте. Тихо выдохнул я, медленно опустившись обратно на тот самый диванчик, с которого только поднялся. Ну, с какой-то радостью за мной снова решили устроить охоту. Я что, кому-то жить мешаю? Только вот эти ребята немного не учитывают тот факт, что зубов у меня в этот раз побольше будет. Я вообще могу этот корабль одним залпом своих орудий главного калибра размазать в пыль. Ведь, по сути, этот корабль хоть и выглядел каким-то модифицированным для грузоперевозок средним крейсерам, противопоставить что-то моему кораблю был не в состоянии. Начнем с того, что из-за своих модификаций он был лишен части вооружения и, как результат, банально не сможет ничего мне противопоставить, а туда же преследует. Ладно, посмотрим на то, что он будет делать. Я решил сыграть с ним в особую игру. Перейдя в промежуточную звездную систему, я постараюсь разогнать кондор, чтобы он отошел как можно дальше от точки выхода в гиперпространство, а потом заглушу двигатели и закрою их бронеплитами. Да, он будет двигаться по инерции, и эти разумные не увидят такого факта. Они будут думать, что он продолжает движение при помощи двигательной системы. Если же они захотят на меня напасть с кормы, то их ждет там весьма неприятная встреча. У меня там есть пульсары а также и модифицированные плазменные орудия. Заодно я отработаю экстренный разворот корабля. Они-то этого не ожидают. Думаю, что удивление у них будет очень сильное. Пока что мы будем двигаться дальше. Посмотрим на то, на что пойдут эти разумные. Пока мой корабль разгонялся, я получил также уведомления от юристов, которые доложили мне о том, что их представители при Совете Содружества уже на очередном заседании суда выложил информацию о том, что конфедерация Делус сама объявила на меня охоту. Представляю себе глаза их представителя, когда тот увидел официально зарегистрированные протоколы, на которых представитель его государства открыто обвиняет меня в том, что я преступник, и объявляет о том, что меня преследуют, хотя я не хотел бы быть сейчас на его месте. И все по той причине... Что знаю главное, там есть аграфы. Сейчас все кидались именно на аграфов. Все именно их обвиняли в том, что эти разумные старательно нарушали законы Содружества, а тут им кидают такую палочку-выручалочку. Думаю, что аграфы тут же в нее вцепятся обеими руками и еще ногами даже обнимут. Постараются тут же перевести всю вину на новую жертву, сомневаюсь, что им это поможет. Однако юристы передали мне еще кое-что. Дело в том, что аграфы уже были полностью согласны пойти на мировое соглашение, а также готовы выплатить мне крупную компенсацию. Готовы предоставить медицинское оборудование, лишь бы я прекратил всю эту возню. Более того, среди их списка того, что они могут мне предоставить, я неожиданно для себя увидел пункт «Любое оборудование пятого поколения». Да. Я понимаю, что у них уже в ходу седьмое поколение оборудования. Это понятно, и без каких-либо глупых напоминаний. Но мне важно другое. Мне важно то, что они согласились мне официально передать оборудование, которое в Содружестве даже не продают. Интересно было бы посмотреть на то, как на это дело отреагируют представители той же Федерации Невей. Что-то мне сейчас подсказывает что они бы с радостью получили бы это оборудование для исследования и возможной модификации своих видов вооружений. Все только по той причине, что их оборудование, я имею в виду оборудование аграфов, процентов на 10-15 превосходит то, что имеется в Федерации. Взять хотя бы те же самые силовые поля или лазерные системы и системы пульсаров. Конечно, кто-то тут же напомнит мне о том, что в той же федерации сейчас в ходу шестое поколение оборудования. Я это помню. Я помню также и о том, что это шестое поколение по большей части сейчас считается экспериментальным или недоработанным. Оно проходит испытания и доработку в боевых условиях. Именно поэтому я и столкнулся в экспедиционной эскадре только с оборудованием пятого поколения и не более того. То есть... Изучив оборудование потенциального противника пятого поколения, Федерация Невей может получить для себя возможность доработать свое оборудование шестого поколения. И это не шутки. Надо подумать над этим вопросом. Но долго задумываться над такими вещами категорически нельзя. Пока вся эта волна не спала. Когда этим разумным надоест возиться с моими проблемами, то про это дело просто забудут. И тогда я останусь без ничего. Хотя я до сих пор не понимал главного, что изменилось у самих аграфов, что они так бодро и резво решили сыграть на попятную. Обещают и достаточно большие деньги, так как суммы, которые звучали, варьировались на уровне сотен миллионов кредитов, да и само оборудование подобного рода не дешевое. Странно все это. Что они хотят устроить? Ну, не доверял я им. Не доверял и все. — Конечно, наверняка кто-нибудь тут же заявит мне еще и о том, что эти разумные банально хотят помириться. — Не верю. Вот не верю я им, и все. Хоть убейте меня. — Может быть, и вы также бы не верили никому, если бы вас пятнадцать часов кромсали бы на плите, а потом заново оживляли, чтобы продолжить этот процесс. Поэтому давайте каждый останется при своем мнении. Разгонялся Кондор достаточно долго. Для корабля его класса восемь с половиной часов это достаточно хорошее время для ухода в гиперпространство, тем более что демонстрировать кому-либо тот факт, что он может разогнаться, и за шесть часов я не собирался, так как банально не видел для этого никаких причин. Сейчас мне было важно другое. Важно было то, что вслед за мной двигался очередной охотник, который решил поиграть со мной в догонялки. Ну-ну, посмотрим. На что они способны? Двое вон уже сейчас дают какие-то объяснения Службе Безопасности Федерации и явно грызут себе локти от злобы. Все только из-за того, что они не могут меня догнать. А нечего было глупо поступать. Работают как под копирку. Честно говоря, я был даже удивлен этому факту. Неужели действительно так легко и просто можно заманить кого-то в ловушку? Просто пообещав ему какую-то эфемерную выгоду, и какой-то огромный доход, при этом не говоря ничего существенного. Надо будет и самому как-то попробовать подобное. Если получится, то напьюсь с горя. Ну а как иначе? Тут что, у всех разумных от предчувствия больших доходов мозги отказывают? Нет, наверное, я этого никогда не пойму. Да и понимать сейчас особо не хочу. Мне и другие дела решать надо. Немного подумав над этой весьма странной ситуацией, я отправился в грузовой отсек «Кондора», так как намеревался все-таки попробовать провести этот самый эксперимент, который спланировал. Возьму и разблокирую из упаковки один из модулей того самого москита пятого поколения, а остальные модули, которые касаются этого москита, разложу рядом, но в упаковках. И прикажу искусственному интеллекту ремонтного комплекса собрать поврежденный маски твоей Дина. Пусть покажет мне, прав я или нет. А то я такой уверенный был в своей правоте, а сейчас почему-то сомневаться начал. К тому же этих преследователей я увижу только через три дня, когда Кондор уже выйдет в другой звездной системе, являющейся промежуточной на территории Федерации Невей. Так что пока что о них думать мне ничего не стоит. Посмотрим, что придумают эти разумные. Знаете, в последнее время мне было как-то немного не по себе. Конечно, я знаю о том, что в основном все действуют по шаблонам, но у меня создается впечатление, что те же дроиды более сообразительны, особенно в некоторых ситуациях, чем вполне нормальные разумные. Что с ними происходит? Неужели после того, как им в голову вставляют нейросети, и они изучают какие-то базы знаний, эти разумные банально перестают думать собственной головой, а просто используют свою голову как своеобразный калькулятор? Глупо все это. Но я не уверен в том, что в данном случае ошибаюсь. Поэтому лучше подожду. Подожду и посмотрю на то, чем все это может закончиться. А пока пойду все-таки распаковывать модули.